Глава 16 Аза с каждым днем становится все угрюмее и угрюмее, а после ее срыва перед свадьбой Ясмины я окончательно понимаю, что все дело в невозможности забеременеть. Именно поэтому, не тратя времени зря, я записываю нас в клинику, где гарантируют полную конфиденциальность. Мне не нужно, чтобы моя семья совала свой нос в наши дела. «Я так нервничаю», — говорит мне Рыжуля, — пока мы едем в клинику. Ее пальчики барабанят по дамской сумке, лежащей у нее на коленях. И этот звук довольно раздражающий, но я сдерживаю недовольство, потому что не хочу давить на нее, когда она и так на взводе. К тому же, кажется, я и сам немного нервничаю, потому что раздражение – не та эмоция, которую обычно вызывает во мне моя жена, учитывая, насколько я без ума от нее. Не ожидал от себя, но я влюбился в нее как подросток, и она все, о чем я могу думать, и я ни на секунду не пожалел, что женился на ней. В клинике все проходит довольно быстро так как нас не смеют заставлять ждать между приемами у разных врачей. Только результатов придется подождать несколько дней, так что мы уходим в тот день ни с чем. Но скоро узнаем, что с нашим здоровьем все в порядке, и нам просто нужно время, чтобы все случилось, как и должно. Аза, узнав об этом, заметно успокаивается. А чем ближе день свадьбы моей сестры, тем более занятой она становится и перестает быть такой печальной и зацикленной. Что она не досталась Булату. Девчонка все еще не беременна, с ней явно что-то не так. Слышу я однажды разговор женщин, проходя мимо гостиной после ужина. Конечно, это голос старой суки Раисы, которая исходит ядом. Во мне тут же закипает ярость, но тут я слышу то, чего не ожидал. Оказывается, она разговаривает не с другими женами отца, как я сначала подумал, а с ним самим. Странно, учитывая, что обычно они предпочитают его кабинет. «Мы еще не знаем точно, Раиса!» Раздраженным тоном говорит ей отец. «Я скажу Джалалу обследовать ее, как только свадьба Ясмина состоится». Он и сам не захочет терпеть бесплодную жену рядом. Так что подыщем ему кого-нибудь из подходящей семьи. «А что с Азой?» спрашивает Раиса. «Неужели рискнешь вернуть ее? Ее отец теперь занимает важный пост. Нам лучше не конфликтовать с ним. Товар так и не вернули бы после конфискации, если бы он не поговорил с Агаевым. Раиса!» зло обрывает ее папа. «Даже у стен есть уши. Разве я не предупреждал тебя не обсуждать дела вне кабинета?» «Ничего значимого я не сказала, Булат». «Не спорь. Идём в кабинет, там поговорим». Я вынужден быстро уйти, чтобы меня не заметили. Но сказанное отцом и мачехой ясно дало понять их позицию. Конечно, они считают, что я с легкостью заменю Азу, учитывая, какое впечатление наша пара производит в семье. Мне это только на руку, но если бы Рыжуля все это услышала, то она не восприняла бы это легко. А что касается ее отца, то теперь я хотя бы знаю, что именно мой тесть договорился о возврате нашего товара. Отец скрыл эту информацию, даже Селим был не в курсе. А этот пройдоха всегда знает чуть больше остальных. Это наводит меня на мысль, что, возможно, пришла пора начать теснее общаться с отцом Азы. Он действительно неожиданно для всех занял хороший пост в правительстве региона. Неудивительно, что папа захотел этим воспользоваться. Но то, что он действует за моей спиной, плохо пахнет. Если уж даже Раиса в курсе. Черт, иногда я ненавижу старика за его игры разума со мной. Что с тобой? Замечает мое настроение жена, как только я вхожу в наши комнаты. «Ничего. Я тут подумал, а может нам поехать погостить к твоим родным на несколько дней? После свадьбы Ясмины, конечно». Ее отец с мачехой переехали пару месяцев назад, так что теперь, чтобы увидеться с ними, нужно лететь на самолете. Аза еще не навещала их в новом доме. Но она не выглядит счастливой от этой мысли. Наоборот, начинает хмуриться. «Разве мы не собирались в отпуск? Или ты передумал?» «Так вот где собака зарыта». Глупышка испугалась, что я отменю наши планы из-за поездки к ее родителям. «Нет, к океану мы тоже поедем, но перед этим неплохо бы навестить твою семью, или они решат, что я тебя к ним не пускаю. Разве ты не соскучилась?» «Соскучилась, конечно», — фальшиво улыбается она. «Но...» «Давай колись, женушка, я по твоему лицу вижу, что ты не в восторге от этой идеи. В чем проблема?» «В папе», — сдувается она, садясь на диван и глядя на меня с отчаянием. Он через Элизу велел спросить, не собираюсь ли я одарить его внукам. Если мы туда поедем, то тебя ждет очень неловкий разговор на эту тему, потому что напрямую мне он ничего не скажет. Еще и другие родственники начнут расспрашивать, особенно мои тетушки. Не хочется через это проходить, хоть я и соскучилась по всем. Нам в любом случае придется рано или поздно навестить их. Сдыхаю я, клиня, на чем свет стоит нашу лезущую, не свое дело родню. Скажи, что я пока не хочу детей, и они это проглотят. Какой из тебя спрос, если твой муж хочет пока пожить для себя? Я ведь все решаю. Тогда они будут считать тебя эгоистом». Хмурится она, словно мне не поебать на мнение окружающих. «А я такой и есть, Рыжуля!» Ухмыляюсь я, притягивая ее к себе. «Разве ты этого еще не поняла?» «Нет, ты не такой!» Отрицает моя наивная малышка. «Ты только кажешься себе на уме, а на самом деле ты очень хороший. Намного лучше своего, да и моего, отца. Я рада, что ты достался именно мне, Джалал. Ты намного лучший муж, чем я могла даже мечтать». «Да что ты говоришь?» Разнюю ее, целуя в покрасневший носик. «Значит, ты меня все-таки ценишь, женушка». «Уф, вот только не надо теперь надо мной издеваться», фыркает она, смущенно отмахиваясь от меня. «Да разве я издеваюсь, рыжуля? Наоборот, мне приятно, что хоть один раз ты признала, какой я потрясающий. А то одни жалобы от тебя, вредина упрямая». «И ничего я не упрямая, и не вредная. И вообще, я, между прочим, очень даже...» Но я не даю ей возможности продолжить свою тираду, потому что ее губы намного лучше смотрятся, когда заняты делом, а не словами. К тому же мы все еще пытаемся завести ребенка. Так зачем зря тратить время? Свадьба Есмины проходит так же пышно и с опломбом, как можно было ожидать от Тагировых. Даже мой отец приезжает, а ведь ранее он сообщил, что не сможет этого сделать, так как у него на эти дни уже назначены важные встречи. К сожалению, мою мачеху Элизу он оставляет дома. Так что с ним самим, хоть и соскучилась, мне особо не о чем разговаривать. Поэтому я просто сижу рядом полчаса, пока он общается с Жалалом и его отцом. На свадьбе многие женщины делают комплименты моему наряду, расспрашивают о моих делах и вообще ведут себя очень мило, так что я без труда перехожу от одной группы к другой, умудряясь понемногу пообщаться со всеми, как и велела мне сделать Раиса. Она дала четкие указания, как следует себя вести на мероприятиях. Я внимательно ее выслушала, даже не подумав сделать что-то по-своему. «Почему ты заранее мне не показала свое платье на свадьбу?» Когда я подхожу к невесте, чтобы узнать, не нужно ли ей что-то, шипит на меня Ясмина. «Я бы забрала его себе. Оно идеально подошло бы для моего послесвадебного приема. Но теперь, конечно, ты его уже всем показала. Что за дизайнер?» Я сначала замираю в шоке от такой наглости. «Что значит забрала бы его себе? А губа у нее не треснет?» Но, конечно, не провоцируя ссору на людях, сдерживая свои чувства и сжимая пальцами юбку кремового платья с изящной вышивкой и необычным фасоном, напоминающим индийскую лихенгу, но при этом полностью скрывающего тело от шеи до пят, включая длинные рукава, дизайн которого придумала я сама, и которые мне шили в ателье за бешеные деньги, используя ткань от ливанского дизайнера. Я сшила его на заказ, говорю с небольшим злорадством, зная, как она отреагирует. Если хочешь, дам тебе контакт от Илье. Может, они смогут тебе предложить что-то подобное. Фу, я не стала бы носить такую дешевку. Тут же морщится Ясмина. Не говори никому о том, что платье не дизайнерское. Не хватало еще, чтобы ты позорилась семью своими нищебродскими выходками. Я могу только пожалеть в душе эту поверхностную дурочку без собственного мнения. Я отхожу от греха подальше, чтобы поговорить с более доброжелательными людьми, продолжая получать комплименты и вопросы о своем красивом платье. «Аза, ты не видела Джалала?» В какой-то момент подходит ко мне Селим. «Нет, я была с женщинами, но час назад он был с твоим отцом за столом Куприянова». «Хорошо, пойду поищу его», — вздыхает мой разочарованный деверь, направляясь в соседний зал. «Я бы не обострила на этом коротком разговоре внимание, если бы через какое-то время ко мне не подошел Булат, тоже спрашивая о Джалале. «Что случилось, Булат?» Обеспокоенно задаю ему вопрос. «Селим недавно тоже его искал. Какая-то проблема?» «Нет, не волнуйся». Фальшиво улыбается мне мужчина, лишь усиливая мое беспокойство. «Просто здесь гость, который хочет с ним пообщаться, а он куда-то исчез и не берет трубку. Не бери в голову, я пройдусь по саду и посмотрю, не вышло ли он покурить». «Вообще-то мой муж бросил курить, но я не уточняю этот нюанс, провожая уходящего Булата взглядом и пытаясь подавить дурное предчувствие». Когда мне это не удается, я следую за ним, на достаточном расстоянии, чтобы он не заметил меня. Мы выходим в обширный сад и петляем по многочисленным дорожкам, пока не замечаем в тени мужскую фигуру. Я ныряю за первый попавшийся куст, найдя удобное место для наблюдения. Ампулат подходит прямо к Джалалу, который при приближении брата оборачивается и перестает загораживать того, с кем разговаривает. Это оказывается женщина. Вернее, молодая и красивая девушка, как я понимаю, с ревнивым уколом, пронзающим сердце. Они втроем начинают о чем-то спорить, но я не слышу слов, так как нахожусь на расстоянии. Зато имею возможность наблюдать, что Булат определенно злится на них, разговаривая в агрессивной форме. Девушка красивая, стройная блондинка в довольно открытом розовом платье с глубоким вырезом на груди. Тоже явно недовольна и отвечает ему со злостью. И лишь Джалал стоит, как ни в чем не бывало, изредка вставляя слово со скучающим видом. Я бы все сейчас отдала, чтобы услышать их разговор, но если попробую подойти ближе, то меня точно заметят. Да и таких больших кустов, за которыми можно спрятаться ближе к ним, нет. Я смотрю, как Булат распаляется все больше, начиная размахивать руками, а потом резко отворачивается и начинает уходить, заставляя меня прекратить слежку, чтобы получше спрятаться. Ведь он скоро подойдет к моему кусту, К счастью, Булат меня не замечает и проходит мимо. Я жду, пока он не исчезнет за поворотом. И, рискнув снова выглянуть, обнаруживаю, что Джалал и девушка все еще стоят на прежнем месте. Теперь мой муж выглядит сердитым, выговаривая что-то блондинки, который находится на грани слез. Она всхлипывает, глядя на Джалала с умоляющим выражением лица. И когда он говорит что-то наверняка резкое, бросается на него, обвивая его шею своими тонкими руками и бесстыже впиваясь в его губы своими. Мое сердце замирает на один долгий миг, прежде чем начать биться с удвоенной скоростью. Я смотрю на эту картину широко раскрытыми глазами, не веря, что это действительно происходит, что это мой муж целует в саду другую женщину. Но прежде чем боль успевает полностью сформироваться внутри и захватить меня, Джалал грубо отталкивает от себя блондинку, которая падает на свою задницу прямо на лужайку и, резко развернувшись, начинает идти в сторону дома, не обращая никакого внимания на окрики девушки, которая уже откровенно рыдает, даже не попытавшись подняться с земли.